Часть 3 «Черный гость». Глава 1 «Один казак молодой не верил, что у нас на озере чудитца. Пошел испытать. Дорогой ему попался старик». Неизданные сказки из собрания Анчукова. «Глеб Станиславович! Алло!» «Глеб Станиславович!» В трубке трещало и пощелкивало, будто бы станция связи не менялась лет сорок. И вместо цифровых ролей, штекеры лично тыкала в гнезда усталая комсомолка. «Что вы говорите? Что еще о черном госте есть в рукописи? Глеб Станиславович, слышите меня? Пропадаете куда-то». «Слышу, Георгий Игоревич, отлично слышу!» Треск, похоже, мешал выборочно и только в одну сторону. «Представьте, ничего о черном госте и нет. Только в частной подборке мелькнуло». Но вскользь этак, сам не знаю, чего запомнил. Экземпляр бессвязный, с утратами. Вот. И там значилось, что персонаж этот опасен люд собственный Собственно, все. Кто, что, ни слова. А откуда является, тоже ничего? Насчет является, я бы вообще поостерегся. Из контекста видно, что гость тут не приблудный визитер. Гость — это купец, негациант, торгующий тебя самого за пустые бирюльки. Поэтому и черный. Дьявол? Думаю, нет. Однозначно нет. Он не искуситель, он что-то другое. Более точно не скажу уж не обессудьте. Но сатана со своими приснами там отдельно именуется иначе. В толк не возьму, Глеб Станиславович. Как же у прочих-то об этом деле пусто? Господь с вами, коллега, шутите? Мы владеем записями двух-трех десятков собирателей. «Но было на порядок больше, если не на два. А те, кто не попал в удачливые компании и не имел в них знакомств, чаще всего исчезали из истории, наиболее непредвзятые, так сказать, сотнями». Разговор тянулся уже порядком и начинал вязнуть, так что требовалось учтиво сворачивать беседу. После ритуальных благодарностей, приветов и пожеланий трубка отправилась, наконец, на заждавшийся рычаг. Повисла тишина. «Негациант», — повторил Георгий, внимательно глядя в середину собственных зрачков. «Слово это коробило. Причем коробило настолько, что поджимался желудок. Впрочем, кажется, дурнота порождалась не гадким словом, а непереносимым запахом горелой гуттаперчи или черт его знает, чего именно. Но мерзостным до да бесподобия Может, резину кто жжет? кирюша «Не знаешь, что это за скотством таким смердит», — обратился Георгий к соседу по сектору, субтильному и землистому юноше лет сорока. «Тенезм у меня от него». «Что у тебя от него, Гриша?» — переспросил юноша, и усики над самой губой нелепо дернулись. «С души, говорю, понуждает». «Странно, я не чувствую», — названный кирюша несколько раз быстро втянул носом в воздух, «Ничего особенного. Значит, мерещится». Георгий выпростался из-за стола и взял курс к дверям, по пути втискиваясь в пальто. «Проветрюсь я, родной, а то не слышно крадется к нам нынче безумие. Нельзя. Охрана труда». Тяжелая створка плавно замкнулась позади. Докучливый смрад не развеялся совсем, но явно ослаб. Зато на смену ему явилась тьма новых запахов, от которых не меньше сводила бронхи. Несло олифой и эмалью, Диковинно, кажется, маляром никогда не подвязался Но эти два слова родил сразу и однозначно Надо думать, стройотряд Откуда-то садила прокисшим борщом Табачная зловоние мешалась с непереносимой нефтью дрянной парфюмерии Плюс сапожная вакса и плохо стиранное белье Ей-ей, как бы не сблевать Аниханова наполнила вселенную ароматом турецкого мыла и приторно-паточной Франции. «Георгий Игоревич!» В голосе научной атаманши дребезжала лометь «Гляди-ка, он как присвистывает сердечное, воздуха не добирает. Газа у нее, что ли?» «Георгий Игоревич, как это понимать? Где статьи? Объясните, наконец!» «Ангелина Семеновна после. Вывернет меня сейчас!» И Георгий миновал потерявшую все слова ученую-секретаршу, свернул на лестницу и пулей рванул навстречу спасительному кислороду. Тошнота отступала, но ароматическая феерия прекращаться на том и не думала. Намокший асфальт и бензиновая гарь, клеенка плащей и лежалая шерсть, а к ним корица из дальней кондитерской, сурик наличников, поджарка на тмине, мятные леденцы. Это и не весь, что еще... Все оно скользко заполняло носовые пазухи, устремляясь в каждую щель и оседая там тающей пленкой. За последние два дня это был уже третий пик неведомого обонятельного припадка, делавшегося раз от раза длиннее. Впрочем, и свыкаться выходило все проще. Вот и сейчас терпелся ведь уже, хоть и разит котами. Георгий сунул руку за пазуху и осторожно ощупал привешенный на груди кесет – Овальные бока защитника шли под холстины ровно и гладко Сгодился Анастасии в трофей Плашка влезла, словно для нее и шили Разместившись вертикально, чуть ниже ключиц При носке мешок не чувствовался вовсе Он ли тому причиной или совпало так? Но запахи стали в последние дни рваться вперед И жизнь от того завихляла, едва входя в повороты Для начала невозможность сделалось обедать Картошка фри, которую Георгий непременно заказывал к шницелю, комом встала в горле и вниз проваливаться отреклась Не менее гадостно вонял и сам шницель, точнее панировочные сухари, покрывавшие его плотной шубой Когда же официанта спросили, на каком таком говне у них тут нынче жарят, тот обиделся и заявил, что продукты свежие, а если кто сомневается, то милости просим на кухню Кухня поразила обилием ароматов, над которыми давлел тяжкий дух кипящего комбижира. Чан с фритюром бурлил и без остановки принимал все новые порции снеди. Ни повара, ни официанты, ни соседи Георгия по столу перемен в запахе не нашли. И заверяли, что картошка, она что надо картошка, ничуть не хуже, чем вчера». Следующим ударом стала омерзительная амбре знакомого лимонада. Казалось, будто кто-то нарочно ахнул в разливочный чан ведро хлорки, подсластив ее чем-то не менее смертоносным. Сказать по правде, сходно отдавала магазинный квас. От запаха жевательной резины и от суфле едва не отекла гортань. Другими словами, меню стремительно скудело, сходясь единственно к тому, что готовишь сам. Но плиту с собой не потащишь, а до вечера далеко. Прогалик, что ли, жевать В сухомятку и домой запасти Печь булки Георгий не умел И хоть кофе и стал невыносимо шибать горечью Но чай еще пить было можно Правда, хороший чай Пакетики с опилками и прежде восторга не вызывали Не с яичницей же его пить, честное слово Чтобы и здесь не вышло казуса Следовало искать что-нибудь кондитерски первозданное Но на ум ничего не шло Хотя вот... Талдычит же о плюшке с хитрым марципаном, называемой макарон. Соки, белки, да орех. Может, ее? Знать бы только, где он обитает, этот макарон. Как раз поблизости имелась дорогая сетевая кофейня с кожаными креслами и полированными стеклами лотков. Георгий с усилием потянул на себя янтарную дверь и оказался в царстве лаковых панелей и фруктовых присадок, пробиравших до самого затылка. Тошнить наново тем не менее не стало. Уважаемый, новошедшего вскинулись печальные глаза разносчиков в клетчатом фартуке. Разносчик был насад, стрижен и задумчив. Дума его, похоже, витали в горах. Уважаемый, нет ли у вас пирожного макарон? Пирожного, предупредительный разносчик подался в бок, чтобы виднее стали ряды глазурованного и пенного на хрустальных стеллажах. Вот пирожное эклер, вот буше. Вот превосходная пирожная Геркулес Чизкейк, штрудель, черничная корзинка Миндальная А пирожного с макаронами у нас, к сожалению, нет Ну, давайте миндальная И горячий шоколад Середину столика у самого окна Прикрывала симпатичная льняная салфетка Чистая, к слову сказать Стирали недавно и от души Со штуковины такой, как там ее зовут Милан из бухгалтерии такой же стирает Георгий теперь точно это понимал Дела... Давление сегодня на дворе особое, что ли? Каждая ниточка салфетки видна, хоть и полумрак. Вот узелок крохотный, вот краска чуть выцвела. Вареньем заляпали, а потом выводили. от того и выцвела. Жуть! Ваш шоколад... Грустный официант ловко примостил пузатую чашку прямо перед Георгием. По соседству, описав дугу, обосновалась и тарелочка с миндальным коржом. «Что-нибудь еще?» Георгий отрицательно помотал головой. Тошнота улетучилась совсем, а ноздри по-прежнему мазжила. Пироженка миндальная, виши из арахиса, собака замешана. Миндаля там тютелька, позже химии спрыснули. А вот не тошнит же. И лепешку эту вполне себе можно с аппетитом сживать. Шоколад с соей. Да и сварен на порошковом молоке. А не тошнит? Да. Если так и дальше пойдет, нужно будет перебираться на таможню овчаркой. Или ревизором каким-нибудь. Теперь ведь трын-трава. Кто же надует? Теперь не то, что арахис. За километр сульфаниламид от фторхиналона отличить можно. Вот откуда эти слова взялись? Откуда, Да хоть бы... Трубка в кармане призывно заколотилась. Меж тем и прокуратура. И года не прошло. Родион максимыч рад приветствовать, сообщил Георгий Трубки, облокачиваясь на столешницу и вытаскивая из бокового кармана блокнот. Есть новости? Масса, Георгий Игоревич, масса. Мягкий баритон урчал в ухо уютно и обволакивающе. Ему бы на радио с таким голосом упырил. Даже не знаю, с чего и начать. С чего угодно. Тогда вот как. Квартира, которую вы спрашивали, принадлежит гражданке Скорик, проживающей в Германии. Давно? Давно. Лет 15 уже. В права собственности она вступила до отъезда по завещанию. А прежде квартира значилась на ее тетушке. Сама же тетушка квартиру приватизировала в 90-х То есть вы хотите сказать, что с 90-х в квартире обитала какая-то тетушка? Понятия не имею, дорогой. Возможно, и нет. У старушки была еще двушка мужа на Лештуковом. Если жила там, то эту квартиру могла сдавать. А пирогов? О пироговых с такими экзотическими отчествами в Питере нашлось четверо. По возрасту подходят двое. Прописаны в новых районах, но где проживают, пёс знает. Близких родственников нет. Может, дедульки и того, или в области где-нибудь. Хотя в центральную сеть не попадала Замечу только, никакой пирогов у мадам Скорик на площади не значился. Да как же так? Да очень просто. И по соседству тоже... Разве что с именем путаница, а то бывает ведь. По паспорту Пульхерия зовут Полиной. Сосед у меня имелся а Авикдор Лейбович. В миру Александр Лукич. Но быть не может, Родион Максимович, голубчик. Жил же человек, все его знали, общались, в гости ходили. Аристократичный, умнейший такой питерский... Аксакал. Не гопник же безродный. «Безродный, родовитый — это батенька в центральный архив, не к нам. У нас-то просто, но категорично. По документам никакого пирогова, подходящего под ваш запрос, в Петербурге не имеется. И, похоже, не было никогда». Не было никогда, Жорик, чтобы я буквально боялся есть конфету Терлицкий шумно отхлебнул с чашки и снова потянулся к вазочке с шоколадом Вокруг блюдца красовался уже целые равелины из фантиков. А сейчас страх, вери Жорик, страх и все Если даже у меня страх, я теряюсь думать про детей Посмотри на цвет этой начинки, она же светится в ночи Ты думаешь, я хочу, чтобы моя печень горела в темноте фонарем? А обложки, Жорик, где собачки, кошечки От кого-нибудь то умеют рисовать? Где? Ты можешь понять такую обложку, Жорик? Они же еще внутри теперь пишут предсказания Как если бы кто-то их просил На днях разворачиваю и читаю Он хочет тебя Веришь, я впал от этого в тревогу, Жорик? Я огорчился? Я огорчился сладким за собственные деньги Георгий согласно кивал В меру сил помогая Якову Михайловичу Расправляться с ресурсами вазочки Между прочим Несмотря на кислотный цвет помадки, ничем опасным конфеты не пахли. Хотя, конечно, барахло. А вот чай нынче удался на славу. Сорока с Ральгейзером к сладкому оказались равнодушными, задумчиво потягивая коньяк. пития вообще выдалось несколько чокнутым и ни капли неожиданным. Даже получасом ранее Георгий не помышлял о таком исходе. Просто вдруг запиликала трубка и озадаченный Терлицкий спросил из нее «Ничего, если он сейчас заявится, то есть разговор». Разговор оказался быстрым и пустяковым, все о недруге Михалыча, антикваре Савельеве. Но тут вдруг гулькнул домофон, Василий Сергеевич проходили мимо и подумали «А как там брат Юрий?» Не успел рельгейзер разоблачиться в прихожей и выразить свой восторг от созерцания Терлицкого. В предыдущий раз они пересекались лишь мельком лет, наверное, 20 назад. Как тявкнул звонок у входа, сорока ехал с репетиции, а тут дверь в парадной кто-то не закрыл, да еще и кирпичом подпер. Еды, как назло, практически не нашлось. Поездку в большой магазин Георгий все откладывал, а вот и прижала Но незваная компания единодушно заявила, что не жрать пришли, Хотя чай был бы в самый раз Впрочем, господа артисты вполне явно предпочли истребованный чай отысканному коньяку «Да ты, уважаемый Яков, я вижу, пурист» Ральгейзер пустил бокал на столешницу и масляно посмотрел на Терлицкого «Тебе бы с наставником Лаптевым хорм затянуть» «А кто это?» — поинтересовался Сорока Лаптева он прежде никогда не встречал и о нем не слышал. О Рельгейзере, кстати, тоже. «Это гений-мудрец, равный космосу. В давне-давности друг наш Юрий завлек меня на ученый их шабаш. Не скрою, кое-кого из тех говорунов я видал и прежде, но купно это в принципе неописуемо. Посидел я, покрутил головой, вижу «простоты не жди». «Атмосфера наполнена концептуальными интенциями, что не докладчик — караул». Вот тут-то слово и взял Лаптев. И распались скрепы бытия. Что здесь добавишь — ничего не добавишь. Нет слов для такого и букв для такого — нет. Встал вот человек и пересказал Камасутру своими словами. Про Будду с Лениным И главное, говорит, экологически Чтобы мать, чтобы природа Потешаешься все, Ивась Георгий невозмутимо подлил себе заварки А Кир наш Иванович Озадачился свежей идеей Будет познавать Ленина через музыку Это пожалуйста Щедро разрешил Ральгейзер Это хоть и добавляй Верю в него, он сможет, ибо благ и человеколюбец. Вообще говоря, если честно, Лаптев мне даже симпатичен. Он этой матерью-природой по самые уши пронявшись. Он верит в то, что несет, хоть и бред. А вот очкастый ваш, как его, который на экономику все заезжает сговором. Вот он, конечно, скотина местечковая, да и стажарский, как и прочие процентов девяносто. Отчего же местечковая? Если ты это о Еремееве, что он из провинции? Провинция, Юрка, есть благо. Я люблю провинциальность, я сам провинциальный в душе, что означает неокончательное дерьмо. «Местечковость иное. Местечковость, друг мой, есть закомплексованное, упертое долболюбие, основанное на восхищении собой. Эти гаврилы рады бы ежедневно на заре себя в попу целовать, хотя без и протоплазма, и льнут к подобным же. У нас такого моря, и у вас море разливанное». «Между прочим, Жорик...» — Яков Михайлович выуживал из вазочки уже последнюю конфету. «Помнишь открыточника, у которого зубы росли торчком? Ведь как любил открытки Жорик! Он буквально кормил их с ложечки! И с ним через это можно было говорить. А Савельев, пойми меня правильно, Жорик, ничего не любит! Разве можно верить такому человеку, Жорик? И конфет этих я все равно боюсь». «На здоровье, Терлицкий», — ответил Георгий, сгребая со стола фантики и отправляя их в корзину. «Что ж тебе посоветовать, старик? Переходи на чак-чак, экологически чисто». «Настоящий чак-чак хорошо», — подал голос задумчивый сорока, рассматривая опустевший фужер. «Не отказался бы». «В принципе, и я бы не отказался». Георгий с тоской рассудил, что чак-чак сейчас, возьмись он откуда-нибудь, мог очень выручить. Подавать на стол-то решительно нечего». А вот Ральгейзеру мы чак и не дадим, потому как зануда и ретроград. Я, Юрка, из татарских плюшек люблю губы дью и коштеле, коштеле, о А Чак-Чак мне совершенно мимо, и перспектива не отведать его еще лет двадцать ничуть не пугает. Вот как думаешь, что это? Глупость или старческая бесстрашие? Думаю, Вась, тебе и ни к чему, Георгий сам не понимал, с какого ляду произнес это. Но чертово новое зрение, новое обоняние, новый слух. «Тебе сахар проверить нужно, Сергеич. Срочно!» «Не шучу, правда. И не пялься. А тебе, Серлицкий, проверить синусовый ритм». «А это когда как, Жорик?» «Да хрен его знает, Михалыч. Но синусовый». «Шаман!» — определил гейзер ничуть не смутившись услышанным диагнозом. «Пора волховать масштабно, брат мой, а то вокруг одни клоуны. Глянь, что творится. Набор шишиги, памятка кощуна, передача для сочувствующих, портки для исповедующих, не за горами ПТУ имени Нострадамуса. Срамота! А ты бы мог, рожа у тебя мрачная, окопался бы у ротонды!» «Ротонду прикрыли», — сообщил Сорока все так же меланхолично. «Вход за деньги. Музей». «Да ты что! Ну и? Аншлаг?» «Да пес его знает. Какая разница? Для рокеров там икона, для мистиков вертепы дельфийские, для ререхнувшихся разных дырка в другой мир. Дырка, алтарь, круг силы, но не музей. Нельзя платить за вход в храм, даже если он чужой веры». «А жить можно, когда колдуны-дорокеры?» да «Так не гонят же, а сшибают мзду». «Пусть и мелкую, и запрещают писать на стенах». «Не моги, понимаешь, ставить свечку и иконы. Коптит». не «Нет, вас я пас. Пускай сорока кликушествует. Видишь, как у него бойко идет. Ему бороду так хоть на ретрит. В простыне. А сахар проверь, не шучу». Рольгейзер поднял глаза, внимательно посмотрел на Георгия и снова углубился в коньячный бокал. Спросить забыл, Герман. Сорока проделывал с фужером какие-то странные фокусы-покусы, крутя его на столе. Пирогов не объявился? Пропал Пирогов. Георгий вздохнул и уперся локтями в колени. Пропал и следов нет. И менты не пособили. Пирогов? Ральгейзер искательно взглянул на всех по очереди и снова потянулся к бутылке. Дедушка такой э -э, в районе Канонерской, да? Э -э, ты же... «Да, и Ивась, и я же, и ты же, и Михалыч тоже. Все бывали, видали, чьи гоняли, а теперь нет. И по бумагам никогда не было. Соседи не знают, больницы молчат». «Невероятно!» Рольгейзер выдрузил на место пробку и стал разглядывать налитое, колебле бокал в ладони. «Я не бывал, Жорик», — отозвался вдруг вышедший из спячки Терлицкий. «От тебя слышал много, но не бывал». «Вообще-то, братцы мои, я рад, что вы заявились разом, да еще не упредив». Георгий распрямился на стуле, пристроивший лопатки нарезную спинку. «Рад! И молодцы вы все! Но говоря по чести у тебя, сорока, у единственного среди нас, между прочим, нормальная семья, жена во всяком случае. У Васьки наверняка могло найтись на вечер три-четыре двадцатилетних подружки, а Терлицкий, с чужими отродясь за стол, не лез». «Что ж такое делается, те арестанты, что вместо уютного и привычного вечера вы по своей воле выбираете пустой чай с никчемным стареющим бобылем?» Сорока отставил, наконец, свой фужер и посмотрел на Георгия с каким-то обреченным спокойствием. «Как другие, не скажу, Герман», произнес он негромко и очень трезво. «Впрочем, может, и скажу. Иначе давно разбежались бы и не гоняли бы кипяток. Поверишь... Забыл, когда началось, а окопится и копится, и не схлынет никуда, а уж дома особенно. Собрались сейчас, сидим, и будто легче. А заглянешь в душу, непроглядная, брат, чернота. Чернота, это сорока подметил верно. Чернота ползла в стороны, словно капнувшая на салфетку тушь. Чернота пожирала любые чистые шевеления в груди, растворяя их без остатка в отчаянии жути. Странно, что в понятные слова это облеклось только теперь. Однако же прежде удавалось подобного не замечать или просто гнать от себя неотвязно маячившую правду. А теперь вот шиш, ибо в последние недели чернота настолько вздыбилась из сердца, что хоть вой. «А еще проклятущий сумрак!» Истылая безысходность нетопленных квартир Георгий шагал по пустым проулкам петроградской стороны Когда веселая троица наконец разбрелась во своясе Он вдруг ясно ощутил, что дома в одиночку сейчас неминуемо рехнется Требовалось срочно куда-нибудь сбежать Без машины и желательно подальше И чтоб никого Последнее обстоятельство оказалось выполнимым То ли промозглость, то ли просто совпало. Но проулки были пустынны, даже кошек не видать. Петроградка свет не ближний, а принесло именно сюда. Сверни два раза и упрешься в памятный дом обдернувшегося Долгова. Напротив, как раз владение геноса Крестовского и его вспученного ассистента. А еще живет здесь славная, едва не сгинувшая по чужому разгильдяйству барышня Ленько с огромными глазищами. Георгий непроизвольно помотал головой и шагнул в кромешный провал с ковозной арки. Отчего он опять вспоминает эту девчонку, словно шкаляр переросток, стыдясь самого себя? Почему с такой легкостью, расставшись с десятком? А не с двумя ли, а? А может и с двумя десятками достойных дам, среди которых попадались и баснословные красавицы? Одна Диана чего стоила? Так вот, почему не может он отвязаться от этих мыслей, всплывающих неодолимо и негаданно? В какую новую дурь они метят его затянуть Бывшую законную супругу не вспоминал черт знает сколько а сыне единственным думать перестал Но, если честно, то не перестал Но боль притупилась и не поймешь, боль ли это уже Дашку, последнюю свою пассию Между прочим, тетенька была что надо, честное слово Скоро и признать не сможет А тут, нате вам Старческий каприз Среднего возраста Подай ему, понимаешь, двадцатилетнюю Бэмби И что самое мерзкое Не для блуда безудержного Это было бы и понятно и солидно А хрен его знает зачем За ручку, что ли, держаться Сидеть рядышком, укутавшись в плед И говорить о пустяках Гулять по таким вот ночным дворам Торчать вместе на кухне Воспитывать общих сопливых Антикварчиков Вот куда несет Общих общих Это на двоих решается Может как-нибудь еще раз набрать телефон, чтоб послала его наконец со словами «Пейте, дедушка, кефир!» Вдруг отпустит, вдруг легче станет Что же больно-то так? Что же черно? Во всей душе одно светлое чувство и осталось Боль! Убери, что будет! Беспросветность полночная Арки сменяли друг друга, сквозные ходы вихляли между уличными прострелами «Эх, парнишка, паренек кладбищенский, тебя бы сюда! Может, вытащил бы выволок из неоглядной этой трясины, как тогда вывел из смертельного кошмара ожившего погоста! Может, с тобой и перекинулось бы все к свету до радости, ведь будут же они когда-то! Должны же быть! И не может, а точно!» «Будет радость, будет свет, и удача будет, и такое, что из слов не сочинили еще, да и впредь не сочинят, потому как не от башки, а от пуза, от самой главной первородной жилки вздымается оно, вливается в кровь, заставляя ее пузыриться в венах и нестись, мчаться навстречу тому, невыразимому, что лишь и есть подлинного, стоящего в жизни, в мире, во всей вселенской бесконечности». «Будет неизмеримое счастье и покой!» Георгий остановился. Впереди темнел безлюдный пятак мытнинской площади. Часы между колонну боговоздешнего Парфенона показывали без двух двенадцать. «Как там Геннадий учил?» «Чтобы большак докружала до церковь». «Ну, Кронверский, положим, вполне себе большак. Туда одна дорога и уходит». еще одна в сторону князь владимирского собора третья в тупик здесь тоже угадали главное окружало поди разбери который кабак в питере главный однако же их тут есть вон за углом фальшивый парусник потом на излете александровского э, штуки 4 6 забыл как звать но и неважно дорогие харчевни чё-нибудь из них уж точно сгодится Кладбище. Так э, это как посмотреть? Здесь везде кладбище. Город тут строить начинали, хоронили где попало. Опять же крепость рядом. Сколько там народу казнено да запытано. Декабристов по соседству вешали. А ко всему на месте этого корявого ДК стоял прежде дом Папагапона. Может, он и ни при вовсе, но тоже кровь. Смерть и кровь. Зловещая развилка. Значит... Должно сработать Тем временем чернокнижный антиквар Находился уже посредине провианского сквера Свет фонарей через дорогу Мерклым бликом Отзывался на краю циферблата Под неказистым портиком Минутная стрелка дрогнула И сошлась с часовой На цифре 12 Была полночь Георгий набрал побольше воздуха в легкие На секунду замер А затем отчет Выговорил триза победных слова Столь безотказно работавших прежде Произнес И перевел дыхание Словно бы спихнул непосильный груз Никаких перемен на площади не обнаружилось Подворотни, проходы, крыши Были по-прежнему пусты Не слышалось даже машин Чего же не достает? Могил? Бури или воды? Так вроде Нева под боком Потоптавшись и поозиравшись вокруг Самозванный спирит опыт свой повторил? Вообще. И площадь, и примыкающие проулки оставались так же безлюдны и безгласны. И телевизор нигде не орал. Георгий вздохнул, повернулся и медленно зашагал в сторону доходного дома Тимофеева с изящной башенкой на углу. И что же нужно, чтобы снова увидеть этого невесть, откуда берущегося полуночного провожатого? Действительно, а? Чтобы видеть Чтобы видеть Точно так же Под пригрезившуюся ему мелодию Он брел тогда во сне По неведомым пустынным улицам и площадям По какой-то крепости По приземистым заморским закоулкам И такая же тишина Лишь мягкий перезвон Диковинные рогатины Та-ра-там-там-там Та-там -та Та-ра-там-там-там там Вот и сам не заметил, как стал мычать себе поднос Интересно, а Козлову она как поперещилась Записал ведь Хоть бы пояснил по-человечески, а то ни слова в простоте А что это там слева колыхается Может, сработало наконец Георгий обернулся, готовый в любой миг броситься Своему истребованному охранителю навстречу или наперерез Это уж как повезет Однако же не везло смертельно Субтильный силуэт не виднялся нигде. Площадь оставалась так же безлюдна, но имелась и новое. И это новое мгновенно заставила кровь завязнуть в жилах настолько, что до рук она достигать уже не могла. Испитый некогда ужас, тошнотворно шевельнулся в кишках. У дальнего конца сквера, в полумраке слепых фонарей, завис непроглядный сгусток черноты. Сгусток покачивался, кренясь в стороны, И тут же делалось ясно, что ничего он не висит, а движется Приближаясь и оседая набок при каждом шаге Желтоватые огни глаз горели глухо и не мигали Георгий отшатнулся, врезавшись спиной в шершавую рустовку стены Судорожно забрал вправо и, не помня себя, кинулся прочь в сторону татарского переулка Беспорезность этого бегства ничуть сейчас не занимала Вместе с прочими мыслями ей некогда и негде было поместиться Мир целиком вобрался в мелькающий впереди тротуар Желтые огоньки близились с лютой неумолимостью Никакие попытки обогнать самого себя на их натиск немало не влияли Ужас вычистил не только мысли, но и все чувства. Кажется, даже дышать во время отчаянных рывков от дома к дому от арки-карки было уже незачем. Вдруг в просвете открытой парадной мелькнула еле различимая фигура. Тусклый огонь лампочки блеснул на ободе металлических пуговиц. Георгий бросился туда в один прыжок, преодолел первый нижний марш и принялся иступленно накручивать этажи, минуя пролет за пролетом. Наверху на мгновение замер, оглянулся и, обнаружив страшные глаза, всего лишь лишь площадкой ниже, метнулся в полуоткрытую чердачную дверь. Чердак оказался невероятно длинным и пустым. Прямо по его середине шел грубый настил из досок, а на другом конце виднялся заколоченный черный выход. Разглядеть все это получалось от двух слуховых окон, через которые внутрь падал свет дворового фонаря. Георгий устремился к ближнему окну, чуть не переломал ноги, а какую-то сохранившуюся в темноте рухлядь, обтирая пальцы, ухватился за кирпичный низ проема и в следующее мгновение уже стоял на нем коленями, одновременно упершись плечом в чумазую деревянную боковину. Скат крыши был здесь пологим. Маленький его кусок шел сразу под отливом, и за ним чуть ниже виднялся другой флигель, обращенный вглубь двора. Размышлять времени не оставалось И вот ботинки засеменили покрашенному железу Оттолкнулись и спустя мгновение Шумом ударились огулки, подгнившие металл соседней кровли Удар пришелся сбоку, подошвы скользнули И поехали вниз, к самому краю последний миг уткнувшись в грубо сваренный бордюр Распластавшийся речком Георгий выдохнул Приподнялся на локтях, отер оцарапанную щеку и ринулся вверх К выступающему коробу здешнего хода на подволок Кажется, не только щека, но и кожа на руках во множестве была рассажена Но обращать на нее внимание сейчас не приходилось Здешний чердак оказался темнее, зато дверь наружу нашлась рядом и легко поддалась Но стертые ступени будто сами накренились, помогая то ли сбегать, то ли скатываться Наконец, крашеная створка распахнулась георгий выскочил из парадной и... Когда первое потрясение отпустило и стало слышно, как колотится сердце и надрывается от бешеных вдохов в грудь... Нет, ребра вроде бы целы. Пришло время удостовериться, что вокруг никакая не Петроградка, а узенькая улочка возле обводного, до которой, понятно, чердачными поскакушками достигнуть было нельзя. Впрочем, не в этом дело. Чая наушни впервой. Но вот сама улочка... И сам дом – благословенный дом. Кто бы мог подумать, что он до сих пор цел и не стал искореженной грудой кирпичей, стыдливо прикрытых строительной сеткой, или не уступил место бесформенной стекляшке с полированным цоколем. Даже грубые ворота страшноватого забора были на месте. Кажется, и дверь все эти годы не перекрашивали. И хотя нет сейчас прямо под окнами завода, Со штабелями ящиков и автокарами во дворе, Хотя не торчат перед въездом грязные зилы, Дом тот же и по-прежнему Слоится штукатурка на щербатых углах, И в половине окон Горит приглушенный гординами огонь дешевых ламп. Пять лет жизни Первые и самые главные прошли тут. И жива была бабушка, и родители, Молодые и счастливые тогда, возвращались принося постоянный праздник в маленькую комнату бескрайней коммуналки. И яма посреди дороги, она была точно такой. Может, чуть ближе или дальше. И также чем-то странно копченым пахло от сложенных подли нее широченных труб. Соседи ждали, что завод наконец дом расселит, а потом и обычная очередь подошла, и фабричные пейзажи двора сменились унылыми пустырями далекой новостройки, Георги встряхнул головой, но нахлынувшие видения не думали отступать. Поразительно. С их наплывом совершенно улетучился ужас. Тот маленький мальчик, что воскрес сейчас где-то в сердце, знал наверняка. Никакие мороки ему здесь не грозят. И вправду, ни в парадной, ни под темными балками свеса, ни во дворе ничто не напоминало кривобокую фигуру с тлеющими угольями зениц. Ей просто не было возможности тут появиться Дом, он силу даст, так кажется, говорил Геннадий Верно, даст И, похоже, не только дом Что же это вытворял сейчас почтенный антиквар? Через пролеты сигал, с крыши на крышу перемахивал Это он-то, последний раз отжавшийся от пола еще до павловской реформы чудные дела Георгий задумчиво облокотился о замызганную стену И покрутил шеи. Кажется, без увечий. Ссадины не в счет. Но бегать дальше уже бы не получилось. Хоть один черный гость являйся хоть рота. Грудь, однако ж, болит. Интересно, от чего Ей-то как раз вообще не досталось. Колени, руки, понятно, шлепнулся наверху. Ладони отшиб. А грудь? не ни, ни Да там же еще и мешок Анастасийский. Ну-ка. Молния куртки легко заскользила. Поддался просторный ворот свитера. «Вот он мешок, целёхонький, и плашка внутри невредима, только вдавлена против сердца с такой силой, будто паровым прессом ахнули. Не диво, что весь скворечник ломит. Аказия. Синяк будет, а уж как минимум. «Ну и, — проговорил Георгий, обращаясь неизвестных кому, — «гони из груди с нашим удовольствием. А дальше-то что? Дальше, с таким вот кабаком мы как управимся?» «Как управимся, Егорка, может, снова двинем, но это верно по весне», — объяснил в трубку гамадиев что-то пережевывая. «Так что, проявился ли месье Геннадий, не ведаю и, похоже, всю зиму ведать не буду. Хотя ты же у нас хозяин телеки Коли приперло, возьми да сгоняй, может, вернулся, любезный». Спасибо за рыпачь, за совет да любовь. Хвала тебе и слава, и виват за пазуху. Я же и вашу-то лёжку вряд ли отыщу, а ушла за через буераки, ты смеёшься человече. Я смеюсь? Я плачу и рыдаю, когда помышляю твою потёкшую макитру. Привёт же вроде анихановой какой ни на есть пригодный тухляк. Чего ещё надо-то? Нет, то один через Кислова весточки шлёт, то другой здесь плач Ярославный затягивает. Может, вы религию какую учредить собрались? Может, вроде того, как его, белое братство который на горе Рилла? Мне, Маратушка, не религию, мне консультацию. Ты вот, харя глумливая, наговор разные на черте ведь не собирал и не знаешь. Я не собирал, а Пашка Искелянин очень даже собирал. Помнишь Пашку? Вот ему лучше и брякни, чем биться в подучье и нестись по дубаку в захолустье. Телефончик сейчас скину. А он поймет хоть кто я такой, Пашка этот? Сколько могу судить, с склерозом и скелянин не прирос еще. А уж после той ночной диверсии тебя в нашем столе даже газовый баллон опознает. Лови номерок. Искелянин действительно Георгий мгновенно вспомнил и уверил, что помогать готов. Всячески. В меру силу. И наговорами, и прочими, по его определению, детальками, он занимался плотно лет шесть-семь к ряду. «И публикации дельные есть», — обрадовался был антиквар. «Так да кто же про такие дела публиковаться станет?» — удивились на другом конце провода. «То есть, лабуды разный напечатал, как без нее, а настоящего нет и быть не может». «Понятно, хотя чего там понятно?» И эта дорожка обрывалась И никто действительных текстов не издавал? «Как сказать?» — флегматично рассудил Искелянин. «Издавали, только тексты сразу обращались в недействительные. Хоть часто и до того не доходило. Вот имелся некий Терентий Артемыч Стременной. нешибко известный дяденька, но много чего собрал и много чего превзошел. Очень». В академическом туснике не чалился, а потом, видать, взяла парнишечку гордыня. Заявил, что аж три тома редких материалов тиснет. И что? И все. Исчез болезный. И ни материалов, ни его самого. Ищи, значит, свищи. Да? Кудесники захомутали? Без понятия. Вполне возможно, что сам с ума сошел и в беловодье пошел. Главное, пропал. Такая вот деталька. А Козлов... Валерий Который, Иннокентич, он же тома десятками строчил. Ну да, и где они? Я специально не впрягался, но вроде как одни огрызки по стране раскиданы. Да хрен с ним, Егорий, не о том болтаем, тебе-то самому чего нужно? А вот э, Георгий снова замялся, подбирая слова, мне попадался такой э, алгоритм. Словом, что чёрта ждут на перекрёстке, чтобы одна дорога к церкви, одна никуда. Так это формула обычная, ничего вне секретного нет. Верно, на перекрёстке, в полночь, рядом с кладбищем. Там разные варианты ходят, но был и тот, что ты называл. И что? А говорить при этом чего-то нужно? А ты, Егор, часом не душой торгануть навострился. Смеёшься? Шучу. Просто при всей внешней лёгкости... «Заявиться на подобное распутье – дело тонкое. И опасное. В перегудках всякие назывались довески. И кошка дохлая, и гвоздь из гроба, и полнолуния, прочий такой дизайн. Плюс присловия. Матерные. Но кажется, это бред. Никто там душу не выманивает. Ее граждане среди бела дня охотно в унитаз сливают. Бесплатно». там следы какого-то давнишнего действа но крайне мутного и забытого а потому непредсказуемого неизменно одно должен быть правильный перекресток а еще нужно знать какую-то особую детальку песенку или мелодию но как я понял слов в ней нет впрочем из никто ее и запрошенных никто ей не слыхал а как думаешь если скажем не в деревне а в городе Да без разницы вот как? Тут ведь таких, как ты говоришь, деталек завались И кладбище, и церквей, и кабаков А вот здесь нужно, чтобы поточнее Чтобы аккуратно было Скажем, мытнинская площадь, к примеру, просто Подойдет? Охренел? А чем плоха? Да хотя бы тем, что она не перекресток Что такое перекресток, знаешь? Вот он и должен быть, а не площадь Площадь для нежити раздолья Чем шире и разлапести, тем меньше надежда оттуда вернуться. Хотя это азбука. Перекресток, Егор. Именно такой, как надо. И плюс деталька секретная. Музыкальная. Но ты так и не сказал, зачем оно тебе. Козловские архивы разбираю. А как раз и дырка. А отваживать гражданина, который на перекрестке, если не тот явился... Боюсь, что такого, как там явится, не отвадишь, тем более колесам позвал. Впрочем, тут не знаю. Заодно могу ручаться. Дедушки и бабушки, что то рассказывали, упоротые чайники. Да говорил я уже, кто он, иди гадай. Не адский сатана, а значит, фаустам прикидываться невместно. Тут какая-то другая замута. Любезный скелянин все-таки был молодец. Не зря все-таки семь лет лопатил свою приворотную ахинею. Разговор давно уже закончился, трубка давно покоилась в безмятежности, а Георгий по-прежнему сидел, устаившись в одну точку, и пробовал свести воедино увиденное и услышанное. Итак, вывод первый. Негоже напивать на полночных площадях разную подозрительную фигату. Вполне возможно, что напивать ее и вообще негоже. Хотя... Здесь не стыкуется. Батенька Василий Сергеевич Сеопу с годами играть изволили. И Давичева тоже исполнили собственноручно. И ночью, и ничего. Георгий при этом был, Мед пиво пил, И отлично знает, Что никакие сумрачные рыла Во след не повыскакивали. Значит, одной мелодии мало, Нужно что-то еще. Впрочем, мало или немало, Но как-то хватило. И ну бы его в лона природы. Впредь с десятью оглядками С петухом под мышкой С чесноком за шиворотом Словом, чтоб как сапер Как канатоходец Как восьмиклассница на танцульках Вот на рогатине этой чем выстукивают Где такой гнутый гвоздь добывают Нет гвоздя, нет музыки А будет гвоздь, все равно не дома подобное шарашить Как минимум Вывод второй Самолично искать того озерного паренька Смысла нет Узнать бы хоть петух Примерно. Кто он такой? Но поделикатнее. Грудина до сих пор болит зверски. Кровоподтекывали, словно конь легнул. И третье. Где же годное для дела перепутья? Большак, Кабак. Вот что в Питере Большак? Невский? Дворцовая набережная? Московская перспектива с Пулковским шоссе? А Кабак? Тут уж и гадать заморишься. И чтоб дорога пропадала. «Дзинь!» Телефон задребезжал столь громко и негаданно, что Георгий аж подскочил. «Да-да, именно домашний аппарат, а не мобильник по обыкновению!» «Гера!» — пострубил в ухо суховатый. «Гера, как дела? Что пропал? Статья готова?» «Готова, Демьяша, давным-давно готова. Не спалось тут разок и готова. Ежели припекло, давай пошлю ее сейчас. Адрес только подскажи». «Надобность, Гера, именно надобность!» Только что говорил с редактором, тот ругал, сроки, у них пусто, а теперь оврал и требует А у меня беда, что-то с компом не грузится, а нужно срочно Ну так зайди с другого свой ящик, а мне его продиктуй, коли пожар Невозможно, Гера, никак невозможно, у меня провайдерский домен, э, красивый адрес, а с чужого железа не войти Демьяш, ты лапать угораздят таких тебя, и как мне эту лажу передать прикажешь? «Заскочи, скину на диск или флешку вези». «Прекрасно. Это было бы прекрасно. Но могу только часа через два или четыре или пять». «Суховатый ты в себе? Предлагаешь весь день сидеть на табуретке в ожидании твоих мощей?» «Но я же без машины, Гера. ты да сейчас еще по другому сборнику встречу в политехническом. И к тебе. Сразу». «А редактору послать можно?» Я не знаю почты Она в компе, а он... Понятно, Демьян Матвеевич, ты идиот Но суть в другом Ладно, если у тебя такая нескладуха Называй точное место Пробок пока нет, я до политеха минут за 20 доскочу Диктуй адрес Этот-то адрес, помнишь? Уютная квартирка второго профессорского дома В политехническом парке Декорирована была на диво щедро Возможно, лишь тематика убранства смущала Прямо с порога гостя встречал вызверевшийся на него здоровенный клыкастый барельеф, пристроенный против двери на боку антресолей или чего-то подобного. Клыки были длинными, глаза красными, черепа на венце разноцветными. Далее взгляд падал на не менее решительные морды фигуры и трафареты, развешанные по стенам, расставленные на полках и в книжных шкафах, глядевшие из мебельных ниш. Посреди всего этого паноптикума Царствовала тихая и благостная старушка лет девяносто, но крепкая, подвижная и в своем уме, величали старушку Екатериной Константиновной. «Проходите, не церемоньтесь», – велела Екатерина Константиновна, показывая Георгию, куда вешать куртку и выискивая дежурные шлепанцы. «Это отца покойного коллекция, до войны собирал». Суховатый прибывал уже внутри квартиры, потягивая заварку из кобальтовой чашки и чиркая что-то в своем блокноте. Как выяснилось, провозглашенная по телефону встреча касалась неизданных черновиков этого самого отца, антрополога и собирателя бесовских личин, а также воспоминания о нем, зачем Демьян Матвеевич и пожаловали». Прошу к столу чайку Старушка тем временем извлекла из буфета Еще одну емкость ломоносовского фарфора В темно-синюю сетку И поместила ее напротив стула По правую руку от архивиста Я на секунду ведь, на секунду буквально Вот передам сейчас сухо э, э, Демьяну Матвеевичу Диск и бегом Бегом, дела, знаете ли но ну и отлично, что дела. от чаю? Непременно. Перед усаженным за стол Георгием красовались уже конфетница и блюда с булками. Непременно чаю. Суховатый диско обрадовался. Долго и страстно выражал восторг от него, от Георгия и от Екатерины Константиновны до кучи, обращаясь по ходу монолога то к одному, то к другому. Фамилия старушки была Седых, что ровным счетом ничего Георгию не сказала. Впрочем, Как вскоре выяснилось, звали так покойного мужа, служившего в политехе и обретшего некогда эту самую квартиру. В девичестве же хозяйка именовалась Корсавиной. «С балериной великой случайно не в родстве?» Георгий хлебнул из чашки, разворачивая конфету. «С балериной старушка оказалась не в родстве. Не случайно, не закономерно. Но в театр хаживала, а танцами даже занималась, хотя потом бросила». «Второй Корсавиной из меня не вышло». Не всерьез сокрушалась хозяйка. «Да и слава богу! Зато получился неплохой фармацевт. Правда, уже после войны, когда вернулись из эвакуации». «А отец? А отец, Константин Платоныч Корсавин, эвакуироваться не успел. Он и его брат Николай оставались в Питере до весны 42-го. В смысле, Николай Платоныч оставался. Потом его вывезли на Большую Землю и даже выходили, хотя надеж не было. От истощения передвигаться он не мог». А Константин платонович вот не дотянул. Умер в конце зимы. Тело то ли сожгли в печи на Московском, то ли где-то закопали. Дядя Коля был уже очень слаб и занимался этим сострадательный сосед Джамиль. Архива поэтому и не осталось. Пустили в растопку до последнего листка все, что горело. уцелело только пара черновиков, случайно завалившихся среди маминых вещей при срочных сборах в октябре 41-го. Хотя бы записка какая-то сохранилась. Хоть бы пару строчек. Из всей памяти только вот маски, фигурки. «Коллекцию тоже мама вывезла?» — предположил Георгий. «Нет, как же ее свезешь? Коллекция оставалась тут, в городе, даже после отъезда дяди, в подвале. Ждала хозяев. И дождалась». Когда приехали, ничего не пропало. Сначала полагали отдать в музей или институт. Но тематика? Серьезно изучать эти вещи не брались ни в пятидесятых х ни позже. А теперь? Боюсь, и теперь. Однако же отцовское собрание завещено Музей религии? Этнографии. Полагаю, их этнографическая ценность больше. Тут из самых ведь разных уголков. И с Дальнего Востока – И с севера, и с Сибири, откуда угодно. Демонические это э, силы, да? Помилуйте, Георгий Игоревич, с чего бы? Демян Матвеевич говорил, вы занимались защитниками. Весьма узкий ареал. Впрочем, при входе это не махакало у вас? Точно так, из Тувы. А вот здесь поморские башки, там южнорусские Без папы не то, конечно, но кодят, что помню. И домашние, и дворовые, и лесные, кого только нет. А что грозный вид, так по-другому и нельзя. Кстати, Екатерина Константиновна, в работах вашего отца не упоминался Валерий Козлов? Такой фамилии в военных статьях не было, кажется, точно не было. «Хотя из статей-то этих, а в черновике, которым демян Матвеевич интересуется, было?» «В точку!» — Сухово приободрился и зашелестел блокнотом. «И ведь именно в точку я бы и не обратил внимания, стерто не разобрать, но есть!» «Можно показать?» И суховатый, сцапов сложенные на краю стола желтоватые листки... Принялся разглядывать их через окуляры Затем радостно оскалился И ткнул в страницу пальцем Здесь Продираясь через выцветшие Едва читаемые строчки Георгий сумел различить Лишь несколько слов А разрушительным Связывается Не с отдельным божеством Более с личиной Подобной ряженым Как и Валь Козлов Согласен Что здесь не символ времени или небытия, но Разрушение, как могучая пагубная сила Воплощенная в черноте, зачеркнуто, темноте, зачеркнуто просветности А уж и снова почти темно меж тем Оно сегодня вообще рассветало Выезжал на гражданку и не разведнелось А сейчас опять серой шиш дорогу разберешь, даже из с фарами «Фонари бы, что ли, зажигали жлобы войны ведь и впрямь расшибешься из-за них, к чертовой матери!» К удивлению, машин на улице было мало и рулилась без натуги, словно в легкой медитации. В голове звенела пустота. И так, что получается. Валерий и отметились еще в одном ветхом рукописании, что уже и не фокус. в изданных статьях старшего Корсавина, годов с двадцатых начиная, Никаких упоминаний о нем нет Впрочем, и тут объяснимо Публиковался Константин платонович скудно Тему изучал скользкие И творил преимущественно в стол Может, от того в конце 30-х и не замели Суховатый, говорит, по воспоминаниям коллег Был он человек феноменального таланта И феноменальных же знаний И все сгорело в топке И никаких свидетельств, кроме полуистлевших строчек Слова весьма знакомы Одна беспросветность чего стоит До разрушения еще Эх, как бы не сгорел архив Может имелось там как раз то Над чем сейчас приходится вывихивать мозг А может была в архиве и рукопись Козлова Ведь как заклятое место, честное слово Кстати о месте Это куда же занесла там мать ее медитативная езда Это ж богатырский А сворачивать должен был к Кантемировскому мосту. Дубина слепошара. Ничего. Примем в сторону Савушкина, заложим петлю. Вот, Георгий Игоревич, был бы ты ученый, а не проходимец. Мог бы тут смостачить целую вселенную, новую концепцию. Привет, Аниханова, и страстный поцелуй на полморды. Научную школу с монографиями, аспирантами и портретами в учебниках. С портретами это уже хватил Но хоровод на останках козловских идей Вышел бы с присвистом А уж коли умело втиснуть туда собственные похождения Под какой-нибудь академической подливкой И сидеть потом с бронзовой рожей Как старик стажарский Разъезжать по симпозиуму Георгий натужно проглотил слюну Затошнило, честное слово Первый раз, между прочим, мутит за рулем Может быть, усталость? хотя вернее всего мысли о плясках вокруг утерянных рукописей к чертрту такой расклад и поскорее бы на воздух так это у нас саушкина вот тут между домами был проезд поворачиваем так а теперь аккуратно на приморский оттуда на липовую аллею и тормозём позади доцана вот и все Георгий, покачиваясь, выбрался наружу, хлопнул дверью и, машинально нажав на кнопку брелка, попрел в сторону близлежащего мостика. На не дышаться будет не в пример легче, это уж бесспорно. Получаса не прошло еще, как над вечерними деревьями вздымался стрельчатый абрис гидробашни. И Георгий не хотел отвести от нее глаз. Настолько отчетливой была иллюзия старинного готического поверия, в который удалось вдруг негаданно попасть прямо из политехнического сада. Теперь же по левую руку горной твердыней выселся монолит тибетского храма. И казалось, что тысячи лет и тысячи вёрст уложились в эти миновавшие полчаса. И как в детстве, одна недовершенная сказка перетечет сейчас в другую. Нужно только не торопиться и не спугнуть ее Интересно, получится ли когда-нибудь привыкнуть, что ты уже взрослый и даже не молодой И никто не расскажет тебе на ночь волшебные истории, в которую ты будешь беззаветно верить и возвращаться в снах Георгий миновал деревянный мост и вышагивал сейчас по аллее Елагина острова в сторону западной стрелки со львами и причалом Ветер там прямо с залива голове непременно станет легче Одет вот только не для прогулок, по-дурацки как-то одет В длинную куртку и смешную клетчатую панаму с полями вниз Шерстяную, английскую И совсем не для питерских ветров и дождей Дождя, честно говоря, пока нет, а ветер крепчает Вот так Так же много лет назад по этой дорожке его вели за ручку родители И счастливо улыбались и рассказывали что-то о леших и русалках Которые могут тут прятаться, потому что почти лес О старых деревьях, о снующих по дорожкам белках И Георгий, тогда маленький и глазастый, тоже был счастлив Крепко сжимая протянутые ему ладони И самозабвенно ныряя в бесконечную сказку прямо на глазах из любви и покоя. Она всегда была рядом, эта сказка. Она вбирала в себя улицы и дома. Она жила в тенях на полу и в огнях фонарей. Она не растворялась ни на миг, пока не кончилось детство. Или пока мечты превозмогали еще будни. Или пока живы были родители. Слеза непроизвольно заскользила вниз. Видно, ветер прямо разошелся. Что-то... от неё забирает не поворотит ли и тучи во все небо яростный порыв ударил в грудь неожиданно клетчатая панама слетела и покатилась назад по дорожке подбрасываемая новыми воздушными толчками Георгий припустил следом, несколько раз чуть не схватил юрки клетчатый край, рванулся вновь и едва не шип длинную нескладную фигуру, вывернувшую из боковой аллеи. Фигура обиженно пискнула. «Простите ради бога!» Переводя дыхание, проговорил Георгий, сжимая в кулаке отловленную шапку и отряхивая ее о штанину. «Не ушиблись?» «Пустое, Григорий Григорьевич», — сказала фигура катастрофически знакомым голосом. «Размышляете на просторах лесных?» «Йоханый Бабай! Пропел сам себе Георгий, пытаясь кое-как разобраться с мыслями Вот ты надышался Воздухом Добрейший вечер, Кир Иванович Вижу, вы на посту Совершенно верно, совершенно Я много рассуждал Сначала, знаете, решил даже обратиться к идеям Пифагора Ой, мама, зачем же? А да, к Пифагору, как к патриарху древней музыки Но потом нашел не меньше убедительного и у Ленина, как вы понимаете Вот и слава тебе, Господи Много убедительного Сенсационные вещи Желаете послушать? Мечтаю, Кир Иванович, но после а тоже рассуждали о музыке Отчасти Давиджа так вот рассуждал О музыке, что чуть ребра не лишился. Помыслили музыку в категориях ритуала. Помыслил музыку в категориях беспросветности. Да что вы, меня тоже ведет к этой идее. Вот как? Несомненно. Говорят о черноте или темноте, то это условность. Беспросветность не зависит от цвета и губит природу мать. Сейчас не очень понял. Беспросветность. Мы рождаем ее Она скапливается Густеет И становится огромной силой Разрушает И экологию э, Простите, последняя мысль Случайно не в работах Козлова попалась? Помилуйте это же учил Будда И Платон А у Ленина Насчет идеи овладевшей массами Потрясающе, Кир Иванович. Перечитаю письма к съезду. «Да, и что же остается среди разрушений, чтобы преодолеть? Вот только одно. Я осознал это окончательно. Попробуйте угадать. Правильно. Музыка!» Полированная рогатая колобаха лежала в ладони уютно, в меру весомо, но отнюдь не тяжело. пальцы моментально нашли верное и единственно удобное положение. Рука чуть подалась к верху, спина без натуги распрямилась. Удобная штука. Как только дальше с ней поступать? Сказать по правде, в поведанном лаптевым было много здравого, даже созвучного и Козловским обмолвком и тезису комрада Корсавина. Не ошибся Рольгейзер. Со своим безумием, Старик едва ли не единственный сейчас в официозе, кто не тянет тухлятину, хотя понять ни один черт не стало. Итак, что же делать с этой усатой вешалкой? Вернее так, первонаперво, где сыскать для нее клятый молоток? Может, с ним как раз все и срастется, и запируем на просторе? Усы выдвигаются, задвигаются, опять выдвигаются... «А если самому изобразить что-нибудь похожее из вязальной спицы? Прокатит?» «Впрочем, самодеятельность тут бы не это бы, ну бы ее в пень. Такая инициатива чуть давечи не угробила к тетенькам гадким. Мерси. Мы уж лучше поищем. Только где?» Георгий бесцельно покрутил в руках загадочную музыкальную антенну, снова сложил выдвижные планки, и, запихнув деревяшку в бездонный карман домашней куртки, отправился в променад по коридору. Подобной шагистикой он развлекался уже минут сорок, с самого возвращения из института. Ничего интересного там сегодня не было, что прекрасно. Но не было уже с неделю ничего интересного и в смысле заказов, что тревожно. «Если так и дальше пойдет, скоро подступит философия. На казенное жалование не запоешь». прежние поры последняя мысль легко могла вышибить из-за равновесия. Да что там вышибить? Все перевернуть вверх дном. Сидел бы сейчас Георгий с трубкой уха и прочесывал вшире вглубь записную книжку. Выведывая, не пришла ли кому фантазия вложить средства в рухлить? Сейчас от чего-то подобная идея в голову не вмещалась. То ли дело судьба палочки для игры на рагуле или мальчонки в куртке. Странно. что обретенные таланты видеть, слышать и обонять, немало не помогали. То есть куча вещей, окрест стала хрустально-прозрачной. Многие догадки, сыпавшиеся теперь лавиной, удивляли не только объектов прозрения, но и самого ведуна. Но вот о своих печалях ни вызнать, ни вынюхать ничего Георгий не мог, медленно сгорая изнутри. Впрочем, со стороны не скажешь «Ишь, какой огурчик в зеркале!» «Как с курорта! Индомешки под глазами исчезли!» хотя не выспался. от чего бы интересно? Гладок и бодр, разве что не брит, да царапины на щеке и лбу не сошли. Георгий внимательно уставился на свое отражение, подвигал бровями, скорчил страшную рожу. Получилось неплохо. Попробовал широко улыбнуться, вышло натужно и криво. Не формат. Бывают же люди, да тот же сорока. Ему счастливая мина хлопот не стоит. На фотографиях словно бы зубную пасту продавал. А вот у нас этнографов инакова. Верно определил Роллигейзер. Рожа мрачная. Может и правда в чернокнижье? В эту секунду темный силуэт неспешно прошел в зеркале за самой спиной антиквара. Тот, замерев на миг, рывком обернулся. Коридор был пуст. Никого не нашлось в ванной, ванной. Безлюдными оказались клозет и кладовая Половицы, тем не менее, опять скрипнули Георгий невольно отпрянул Завертел в бессилии головой, пытаясь высмотреть хоть что-нибудь И в отцвете на умывальной полке Отчетливо различил «движение» На сей раз мелькнули даже покатые плечи и металлические пуговицы куртки. Пришедший, похоже, направлялся к лестнице. Георгий дернул на кухню, схватил с боковой тумбы круглое зеркальце, стоявшее там бог знает для чего, и снова оказался в передней, поворачивая в руках мутноватый засаленный диск и пробуя в нем что-либо высмотреть». Безуспешно Тогда взвинченный этнограф, утонув в растоптанных кроссовках И напяливая поверх домашней робы первую сорванную с вешалки телогрейку Ей оказался толстый пуховик с капюшоном Вылетел на площадку этажа Продолжая целить зеркалом в разные стороны и крутясь волчком Знакомая фигура явила себя почти сразу Маршем ниже против лестничного окна Субтильный темный контур двигался по ступеням вниз Георгий рванул следом Вывалился на улицу и обнаружил, что перемещаться по городу, глядя в заляпанный амальгамный круг, чертовски трудно, если вообще выполнимо Впрочем, нашелся способ и тут Георгий впровожатый был отлично виден в оконных стеклах, в стойках рекламы, в витринах, даже в лаке машин Хотя мытых и блестящих попадалось не густо Убежать он в этот раз не пытался И нас одетый антиквар Без труда поспевал за узкоплечий спиной Из переулка в переулок От развилки к перепутью Через сходы и мосты Наблюдая в бликующей воде Приметные очертания перед собой О конечном пункте путешествия Георгий стал догадываться На излете английского проспекта а ту сторону фонтанки Уверенность стала безусловной Действительно, вот и сквер Вот и яма с трубами на краю Вот ворота с проходной А вот и крашеная дверь, за которой только что скрылся неутомимый паренек с Карельского озера На площадках было пусто, хоть в яве, хоть в зеркале Но у входа на чердак, кажется, что-то мелькнуло Солидный замок висел на скобах лишь бутафорски и ничего не запирал Просторная мансарда была той же, что и пару дней назад Правда, разглядеть при дневном свете удавалось больше Впрочем, разглядывать было тошно В прежние поры чердак мыли до сияния Вешали тут стиранное белье, выставляли запасы на зиму Сейчас вокруг царили грязь и паутина А вдоль стен громоздились полуистлевшие тряпки Рваные резиновые сапоги, обрезки трупы прочее похабство В луче света от слухового окна Роились пыль и какие-то ошметки с балок Как тут ночью не расшибся бегавший? Загадка Георгий чуть не раздавил что-то, попавшее под ботинок, и рефлекторно отдернул ногу. Из-под ребристой подошвы лениво выкатился и замер странный предмет, похожий на спицу, завитую с одного конца спиралью, вязальную с деревянным навершием. Не удивляясь уже ничему, антиквар присел на корточки подобрал находку и покрутил в пальцах. Затем полез под пуховик и извлек наружу схороненную в кармане музыкальную рогатину. Света под стряхой было маловато, но и в скудной предвечерней полутени читалось то, что угадывалось наперед. Дерево и металл на обоих предметах совпадали. Повторялись даже узоры на балдашников.